Смерть Даны не давал ему покоя. Была ли в ее гибели его вина? Максим считал, что была. Обедал он в обществе Галины и двух охранников. Они оказались вполне неплохими парнями. К Максиму они относились с явным уважением, считая его хакером. Это вызывало у Максима чувство неловкости. Какой из него к дьяволу хакер? Тем не менее, он легко нашел с охранниками общий язык и остался вполне удовлетворен общением с ними. Сами хакеры появились только к вечеру. Роман был все так же мрачен. Оксана тоже выглядела не слишком улыбчивой. Галина приготовила ужин. Роман извинился перед Максимом за то, что оставили его одного. По словам хакера, у них сегодня было слишком много дел. Нужно было выяснить, куда доставили тело Даны. Найти людей для организации похорон. Все это требовалось сделать так, чтобы легионеры не использовали похороны Даны в своих целях. и Не смогли выйти на хакеров. Дану похоронят без нас, сказал Роман. Пройдет какое-то время, и мы ее перезахороним, в другом месте. За данным мы рассчитаемся, я это обещаю. А нам надо жить дальше. Очередной день снова заявил о себе тихой музыкой. Одевшись, Максим умылся и спустился вниз. Хозяев он обнаружил по из левого крыла дома глухому металлическому лязгу. Пойдя на этот странный звук, он осторожно открыл массивную деревянную дверь и оказался в небольшом спортзале. Крепко держа в руках хищно поблескивающий меч, Оксана наносила Роману град ударов, который тот, впрочем, парировал без особого труда. Стоп! Кончик меча Романа на мгновение коснулся живота девушки. Затем он быстро блокировал опускающееся на него сверху лезвие. «Вот здесь ты ошиблась. Смотри, ты должна была или сковать мой меч, или разорвать дистанцию, и только после этого начать новую атаку». А ты что сделала? Ты, как последняя дура, подняла меч. Открылась и все. Аут. Увидев вошедшего Максима, Роман приветливо махнул рукой. Заходи, Максим. Это у нас такая утренняя разминка. Все пытаясь привить этой девице хорошие манеры, но она на редкость бездарная ученица. Роман не договорил. Скользнув в сторону, еще мгновение, и сверкающее лезвие снесло бы ему голову. Неуловимое движение клинком, и меч Оксаны со звоном отлетел в сторону. «И кроме того, я уже устал ей повторять. Не злись. Твоя злость однажды сведет тебя в могилу. Ведь так можешь и пальцев лишиться». Оксана тихо улыбалась, потирая ушибленную ладонь. «Зверь», — сказала она, для вошедшего Максима. «Настоящий зверь». «Возьми меч», — Роман указал Максиму на належавший на деревянном полу клинок. «Никогда оружием не интересовался?» «Да нет, как-то не приходилось». Максим осторожно поднял меч. Лезвие было аккуратно скруглено, меч оказался учебным. Но ведь сейчас на мечах уже не бьются. Какой в этом смысл? Не бьются. Но иногда и меч бывает полезен. Кроме того, работа с мечом помогает отработать культуру движений. Прививает массу полезных навыков. И в этом смысле меч просто незаменим. Это японский меч? Да, это катана. Хотя мы работаем с разным оружием. Попробуй немного поработать с ней. Максим несколько раз взмахнул мечом. Получился даже на его дилетантский взгляд довольно неуклюже. «Есть несколько главных правил». Роман внимательно наблюдал за манипуляциями Максима. «Главное – почувствуй меч. Слейся с ним. Не маши им, словно дубиной. Удар наносится телом. Меч лишь концентрирует твою энергию. И не сжимай слишком крепко рукоять. В руках не должно быть излишнего напряжения. Держи меч, как птицу. Слишком крепко – задушишь. Слишком слабо – улетит. Как я понимаю, боевыми искусствами ты никогда не увлекался». «Нет», – скомфуженно ответил Максим. «Не унывай. В этом тоже есть свои плюсы. По крайней мере, не придется тебя переучивать». Роман улыбнулся. «Ладно, отдай меч этой вздорной девице». Он с усмешкой взглянул на Оксану. «И пойдем завтракать». Галины с утра не было. Она отправилась на рынок за продуктами в сопровождении одного из охранников. Немудренный завтрак готовила Оксана. Максим сидел за столом, все еще продолжая чувствовать себя крайне неловко. Неподалеку на плите тихо шумел сгибающий чайник. Заметив его смущение, Роман улыбнулся. «Знаешь, Макс, есть одно важное правило. Правило соответствия ситуации». Другими словами, когда ты дерешься, дерись. Но когда ты пьешь чай, то просто пей чай и не думай ни о чем другом. Считай, что все последние события остались в прошлом. Твоей вины в них нет. Жить надо настоящим, во имя будущего. Не трать свою силу на пустые сожаления». Оксана улыбнулась. Ее улыбка была полна тепла и мягкости. «В этом весь Роман», — сказала она. «Вот увидишь, у него для всего в этом мире есть то или иное важное правило. Из него получился бы замечательный учитель, если бы не его отвратительный стиль обучения». «Это что ты называешь отвратительным стилем обучения?» Роман посмотрел на нее с притворным возмущением. «Ты слишком любишь развлекаться. И не думай, что я забыла все твои выходки. Я помню все, и в один прекрасный день отплачу тебе сторицей».